Глава 45. В аэропорту родной страны меня встречает киприот. «Есть разговор, господин Чёрный», — говорит он. «Говори. Не здесь», — поглядывает на охранников за моей спиной. Ликвидация компании прошла успешно, однако в процессе работы открылись новые детали. По выражению его лица всё понятно. Разговор не имеет никакого отношения ни к кипрским фирмам, ни к Щербакову. Просто удобный повод». «Обсудим всё по дороге в офис», — отвечаю. «Я сегодня сам за рулём». Киприот согласно кивает. «Как только мы остаёмся вдвоём, Раптис выдаёт именно то, чего я ждал. Шейха трогать нельзя. Почему? Прямой интерес моего клиента. Раньше был запрет на Дикого, — усмехаюсь. Теперь прибавился шейх. Твой клиент хочет, чтобы я стал смотрящим по городу, а наш мир слабости не прощает. Вы можете наказать шейха на своё усмотрение. Так и сделаю». Физическое устранение исключено. Кто тронул мое, долго не живет. Господин Черный, вам стоит учитывать, что есть обстоятельства непреодолимой силы. Воля моего клиента как раз подходит под это определение. На шейхе завязан серьезный сегмент деятельности. Стоит убрать одну фигуру, потребуется замена остальных игроков. Сами понимаете, как тяжело найти проверенных людей. Мой клиент заинтересован в том, чтобы его схема оставалась прежней и работала как часы. «Дай мне имя». «Простите, ты понял», — поворачиваясь к нему, «кто по шейху всё слил?» «Я слышал, вы уже обнаружили крысу. Только одну. Господин чёрный. Явно готовится зарядить очередную муть». «Так дело не пойдёт», — обрываю. «Ты пришёл и предложил дружбу. А действий от тебя никаких нет. Пустой трёп». Киприот держит паузу. «Прямо вижу, как прикидывает, стоит ли мне сейчас всё доверить, но выбора у него особо нет». «Бывает, предают самые близкие люди», — отвечает он наконец. «На друзей, даже на лучших, рассчитывать не стоит. А вот бизнес-партнёры могут выстоять дольше и прикроют в нужный момент, если есть общий интерес». «Сомнительно, хотя суть ясна. Про крысу я и без признания киприота уже понял. Иначе бы разговор не заводил. Вожак стаи должен сам гниль находить. Без чужаков. И я нашёл». «Сейчас вам не победить моего клиента», — продолжает Киприот. «Даже если получите рычаг давления, это ни к чему не приведёт. Потребуется время на разработку плана, иначе его не уничтожить». «Где ты взял материалы, которые мне передал Дикий?» Раптис усмехается. «Почему вы решили, будто именно я?» Он затыкается, когда наши взгляды опять пересекаются. Те файлы показывают всё под другим углом. Несколько коротких видео полностью меняют взгляд на бойню в клубе. «Записи с камер настоящие», — говорит Киприот. «Знаю, мои люди проверили, но есть затык». «Десять лет назад записи тоже были настоящими». «Скалюсь». «Грамотный монтаж решает любой вопрос», — замечает Киприот. «В те времена еще не могли проводить такие экспертизы такого уровня, как в наше время. Если проверить старые записи сейчас, то можно обнаружить много интересных склеек». «Тех записей больше нет». «Разумеется», — кивает Раптис и, помедлив, решает вскрыть карты до конца. «Мой клиент никогда не оставляет следов. Срок давности по таким делам никогда не заканчивается. Зачем допускать нелепые случайности?» «Ясно. Дикого подставил тот же уёбок, который его потом вытащил. И этот же урод прогибает меня на блядское сотрудничество. Выжидать, строить далеко идущие планы. Сука, нет. Точно не вариант». Тут действовать нужно, иначе обложат по всем фронтам. Гниду пора раздавить. «Должны быть другие доказательства», — говорю. Кипреот качает головой. «Ничего нельзя обнаружить», — заключает твёрдо. «Думаете, я не пытался раскрутить этот вариант?» «Громкое дело. Если доказать его вину в тех событиях, то остальное по цепи потянется». Ни одного свидетеля в живых. Дикий не в счёт, он ни черта не видел. А если бы и мог вспомнить какую-то важную информацию, кто бы стал слушать бывшего зэка? Ещё и главного обвиняемого. Где записи взял? Повторяю. У программиста, который ими занимался, мрачно отвечает Раптис, но этот человек уже давно мёртв. Без старых видео через новые ничего не доказать. Опять тупик. Про Испанию новости не дошли? Спрашиваю. Нет, хмурится Раптис. А что в Испании? Тебе виднее, какие схемы твой клиент через шейха мутит. Теперь ему придётся набирать новые бригады продажных ментов. Бросаю взгляд на часы. Этих прямо сейчас пакуют. Через Колесникова многое вскрылось, поэтому мой помощник, как законопослушный гражданин, обо всём сообщил. Шейх сам не знал, что дорогу мне перешёл дважды. Когда на чужой магазин пасть раскрыл и когда силовики, с которыми он давно общий бизнес мутил, уничтожили родителей моей женщины. Схема по наследству в Испании тоже через него шла. Пусть и косвенно. Шейх не просто рядом с ментами терся. Он давно был связующим звеном. Вы зашли на опасную территорию, господин Черный. Не я. Тут другой игру развернул. Решил, все везде схвачено. А теперь расклад идет так, что ему не понравится. Вы даже не представляете, на каком уровне находится мой клиент. Против кого вы начали войну. Если бы вы знали, то бросили бы эту безумную затею. Так скажи, наблюдаю за его реакцией, кто он? Президент? Хуже, заключает Раптис после долгой паузы. Вы что, пытаетесь вызвать его на личную встречу? Плохая идея, господин Чёрный. Он не покажется, привык быть за кадром. Покажется. Ещё как. Когда придёт время. Когда я закончу то, что начал. В полночь прибываю на место, которое назначил Макар. Именно здесь 10 лет назад произошла резня. Клуб закрылся. Помещения пытались продать, но дурная слава отпугивала всех потенциальных покупателей. Здание снесли. Теперь тут возвышается заброшенный склад. Выхожу из тачки, направляюсь к железной двери. Забываю единственный возможный код. В тот же момент раздается щелчок. Я не сомневался, что только эта дата пойдет. День рождения и день смерти. Под ребрами скребет, перед глазами до боли знакомое лицо. Смех отбивается в ушах. Тёплая ладонь опускается на мое плечо, а звонкий голос выдает. «Приходи, Руслан, будет весело. Что было бы, если бы я реально пришёл? Прошлого не исправить». Но, блядь, всякий раз накрывает. А дальше приходит другое воспоминание. Потухший взгляд, дрожащий подбородок и шёпот бьёт по нервам. «Руслан, я тебя вытащу. Клянусь. Вытащу, слышишь?» Единственная клятва, которую я не сдержал».